Глава 14. Одиночка. Бенджамин Ионеско. 36 лет. Я женился в 22 года на девушке, которая была старше меня на 3 года. Мои родители тоже имели нестандартную разницу в возрасте. Мать была старше отца на 5 лет и 5 месяцев. Вышла замуж в возрасте 35 лет. Мой отец был очень интересным человеком, и замечательным родителям. Однажды он пропал без вести. Это произошло дождливым летом ровно 20 лет назад, когда мне было только 16. В тот год в нашей стране статистика людей, пропавших без вести, была пустяковой. Всего целых пара человек. И одним из пары человек в тот год стал мой отец. Он профессионально занимался опасным делом, связанным со спасением людей но пропал не на работе, а в свой выходной день просто ушел на утреннюю пробежку и больше не вернулся. Его безостановочно искали на протяжении целых пяти лет, но в итоге так и не нашли. Мать не смирилась с его исчезновением, она продолжала поиски до последнего, но так и не добилась успеха. Внезапно умерла за три месяца до моего знакомства с Мадлен. Мадлен Пикок была невероятной девушкой пышные длинные локоны золотистого цвета, большие глаза сапфирового оттенка океана, молочная и словно шелковистая кожа, стройная фигура с пышной грудью и округлыми бедрами. Она любила наряжаться в платье с цветочными принтами и обожала играть на своем подержанном фортепиано, доставшемся ей в наследство от ее давно скончавшейся матери. В общем и целом, Красавица Мадлен являлась в моих глазах самим совершенством. Мы познакомились в библиотеке, в которой я работал над сбором материала для своей приближающейся практики. А она подрабатывала кассиром в небольшом книжном магазинчике. Для меня это была любовь с первого взгляда. Для Мадлен, как она призналась позже, любовь наступила только после первого свидания, на которое я пригласила ее уже спустя минуту, после того, как наши взгляды впервые встретились. Мы вступили в брак всего лишь спустя год с начала наших отношений и сделали это против воли ее деспотичного отца, от которого она буквально сбежала всего лишь с одним чемоданом в руках, переехав жить ко мне. Сначала мы жили в маленькой квартирке всего в 30 квадратных метров. Я только начинал свою инженерную карьеру — Она давала уроки по игре на фортепиано для детей и взрослых. Первое время у нас было мало денег, но уже через два года я стал зарабатывать намного выше среднего уровня, так что мы смогли позволить себе снять просторную квартиру с солнечной гостиной и еще двумя отдельными комнатами: одна спальня и еще одна комната, которая сначала исполняла роль студии для фортепиано и фитнеса главных увлечений Мадлен. Но на будущее было запланировано как отдельная спальня для нашего будущего малыша. Мы почти с самого начала наших отношений стали мечтать об общих детях. Однако первое время у нас не выходило зачать. Мы совершенно не переживали по этому поводу, потому как мы все еще были молоды и считали будто у нас все еще впереди. В итоге мы оказались правы в своем спокойствии. Наш сын Тоби появился на свет спустя четыре года нашего официального брака. Его появление было неожиданным с самого начала до конца. Мы так долго работали над зачатием, что не поверили в то, что у нас в итоге получилось, в результате чего узнали о беременности только на втором месяце, а уже гораздо позже Тобиас решил появиться на свет на десять дней раньше установленного срока. Это случилось утром в день, когда все улицы города были перекрыты из-за приезда в город Королевской особы, Так что скорая помощь задержалась, и в итоге внеплановые роды у моей жены принял именно я. Эти роды прошли отлично. Тобиас практически не мучил нас и выскочил в мои руки уже спустя полчаса после начала схваток. Это было настоящее чудо. Он родился прямо в нашей квартире, прямо в мои руки, Я лично перерезал пуповину и приложил его к груди его матери. Чудо-рождение — это вроде волшебства. Незабываемо. Незабываемо. Вторые роды проходили в больнице. На свет появлялась наша малышка Мелиса, которую мы уже заранее ласково звали Мисси. Тобе было пять, и он ждал появления сестренки, кажется, даже больше, чем я и Мадлен. Роды прошли плачевно. В середине 21 века женщины не должны умирать из-за родов, я так считаю. В нашей стране статистика женщин, погибающих во время сложных родов, только кажется пустяковой. Всего целых пара человек в год. И одной из пары человек в тот год стала моя Мадлен. Я был не просто подавлен, я был разбит. Отец-одиночка, с пятилетним сыном и новорожденной девочкой на руках. Честно сказать, не знаю, как в первые полгода я не сошел с ума. В себя я стал приходить только когда Мелиса одарила меня своей первой улыбкой. Я был на грани, а она вдруг улыбнулась мне. Я стал возвращаться к жизни. Начал становиться не просто роботом, обслуживающим двух маленьких детей, но отцом, любящим и любимым. Тоби похож на меня. Светло-каштановые волосы, точь-в-точь точь мои глаза и форма лица с квадратным подбородком. Мисси точная копия Мадлен, даже ее маленькую родинку на правом запястье скопировала. Я рад, что являюсь отцом этих двух замечательных, добрых, светлых душой детей детей, рожденных Мадлен от меня и для меня. Теперь я в первую очередь отец до мозга костей. И только после я все остальное — инженер, пловец, любитель классического кинематографа, ценитель хорошей современной литературы — я справился, я справляюсь, и я буду справляться. Спасибо моей природной стойкости и добрым людям, на которых мне всегда везло. В Лиссабоне судьба подарила мне неожиданную помощь со стороны соседей. Одинокая пара 50 лет, дети и внуки которых живут в США. За пять лет мои дети стали для них будто родными внуками. На этих людей я всегда мог положиться. И порой они действительно очень сильно выручали меня. Особенно когда речь заходила о необходимости внепланового присмотра за Тоби и Мисси. Поэтому мне очень жаль, что они так сильно расстроились, когда узнали о нашем переезде в Чехию. Основную массу вещей я перевёз в пригород Праги еще на прошлой неделе, так что сейчас мне остается перевезти только детей и шесть больших чемоданов, под завязку набитых самыми ценными для нас вещами, моими девайсами и важными предметами гардероба. В Чехии меня уже ждет новая работа оплата будет в три раза выше, чем в Лиссабоне. И к тому же, для возможности моего переезда мне выплатили аванс размером с мою трёхмесячную заработную плату. Я уже снял чудесный двухэтажный домик с цветущим полисадником всего в 10 километрах от Праги. Уже совсем скоро Тобиас пойдет в замечательную частную школу, а Мисси — Будет ходить в детский сет, который расположен посреди парковой зоны. Я уверен в том, что в Праге нас ждет совершенно новая, интересная и наполненная счастьем жизнь. Недавно исполнилось пять лет, как я живу без женщины. Последние полгода я периодически думал об этой части своей жизни, о своем добровольном одиночестве. В итоге понял, что на подсознательном уровне Мне на самом деле хотелось бы попробовать еще раз стать счастливым: найти любовь в лице другого взрослого человека и испытать взаимное чувство. В конце концов, я еще не стар, физически силен и относительно хорош собой. Мне всего-то 36 лет. Так я думал пару часов назад, еще находясь на вокзале, и оформляя три посадочных билета. И вот уже теперь. Я со своими детьми нахожусь в одном поезде с террористом, убившим единственного человека, умеющего управлять этим движущимся на сверхскорости железным существом. Снаружи разворачивается подобие апокалипсиса, масштабов которого я пока еще наверняка не осознаю в полной мере. Лежу на полу под наисложнейшей приборной панелью из всех, что мне до сих пор доводилось видеть. Обильно потею от того, что слышу, как снаружи под наш поезд бросаются спятившие люди. Пытаюсь починить механизм открытия дверей, от которого зависит жизнь Тоби и Мисси. И уже понимаю, что поломка слишком серьезная, чтобы я сумел с ней справиться за столь короткий отрезок времени.